Александр Михайловский, Юлия Маркова «В закоулках мироздания» Книга 19. Исцеление огнем Читает Борис Павлюков Часть 73 5 марта 1918 года Часть пополудни, Одесса, Приморская улица, примерно в километре от Воронцовского дворца, бывший резиденцией генерал-губернатора, а ныне Центрального исполнительного комитета Одесской Советской Республики. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Недоделки в мире 2018 -го года я начал исправлять с пропущенного мною при прошлом заходе бывшего подполковника русской армии Михаила Муравьева. Тогда времени было в обрез, так что до этого персонажа у нас просто не дошли руки, и теперь предстоит исправить эту недоработку. Заметил с небольшим, когда этот сорвавшийся с цепи авантюрист находился вне нашего контроля, Ему удалось развернуться по полной программе. Его бандиты предали потоку и разорению Кременчук, Екатеринослав, Днепропетровск, Кривой Рог или град Кировоград, Николаев и, наконец, Одессу. Тут, в Южной Пальмире, примерно неделю назад этот безумный деятель провозгласил независимую от Петрограда Одесскую Советскую Республику, главой которой назначил самого себя. Одесса, кстати, была Муравьеву местом хорошо знакомым. Как доложила энергооболочка, он с июля 15 года и по май 17 после тяжелого ранения в боях в окрестностях Кракова и излечения в госпитале, проходил службу ротным командиром во второй одесской школе подготовки прапорщиков пехоты. Далее, на первом съезде фронтовиков Юго-Западного фронта, Города, Муравьев выступил с предложением создавать в русской армии особые добровольческие ударные части. Временное правительство эту инициативу заметило и перевело ее автора в Петроград. Там этот деятель возглавил Оргбюро Всероссийского Центрального Комитета для вербовки волонтеров в ударные части – одновременно занимая должность председателя Центрального исполкома по формированию рельсионной армии из добровольцев тыла для продолжения войны с Германией. На этом поприще Муравьеву удалось сформировать до 100 батальонов смерти и несколько женских ударных батальонов. Эта деятельность была высоко оценена Масье Келлинским. Он назначил перспективного кадра начальником охраны Временного правительства и произвел его в подполковнике. Но и твое дело для главноуговаривающего и компании запахло жареным, неугомонный авантюрист разорвал дальнейшие отношения с Временным правительством и примкнул к левым эсерам, готовившимся брать власть в союзе с большевиками. Впрочем, формально в партию левых эсеров он так и не вступил. Партийной дисциплине не подчинялся, и все свои дальнейшие выкрутасы производил исключительно по собственному желанию. Сразу после Октябрьской революции он обратился к Ленину и Свердлову с предложением своих услуг, и те назначили его уполномоченным по борьбе с погромом винных лав. Еще через два дня Муравьев стал членом штаба Петроградского военно революционного комитета, а потом каждый следующий день получал все более высокие должности. С 28 октября, здесь и далее, по старому стилю, он становится начальником обороны Петрограда. 29 октября назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. С 30 октября командовал войсками, действующими против войск Керенского-Краснова. Закончилась эта карьера так же неожиданно, как и началась. Уже 8 ноября Муравьев сложил свои полномочия в связи с тем, что партия левых эсеров отозвала своих представителей из органов власти, что было вызвано отказом Ленина от формирования однородного социалистического правительства. Впрочем, гениальный авантюрист оставался в забвении всего-то чуть меньше месяца. Когда на Дону пышным цветом зацвела махровая корединщина, Совет народных комиссаров РСФСР образовал Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией и назначил его главнокомандующим левого эсера Антонова Овсеенко. А уже тот подтянул Михаила Муравьева на должность своего начальника штаба. Когда советские войска вступили в Харьков, где была провозглашена Украинская Советская Республика, Антонов-Овсеенко выделил Украину в отдельное направление, командовать которым назначил своего начальника штаба. А дальше началось такое, что Джеку-Потрошителю оставалось лишь нервно курить за сараем. При взятии Полтавы 6 января Муравьев приказал без суда Расстрелять 98 офицеров и юнкеров, эвакуированного туда в 15 году Виленского юнкерского училища. Далее Муравьев должен был двигаться на Киев, где в основном потоке он оторвался по полной программе, при почти полном отсутствии сопротивления уничтожив несколько тысяч классовых врагов. Но в этом мире Киев еще 3 января была взята дивизия генерала Неверовского, установив там самые правильные революционные порядки, из-за чего Муравьев двинулся на Каменчук, где его и застало известие о покушении на Ленина и окончательном разрыве Альянса левых эсеров и большевиков. Впрочем, его, как и Антонова и раньше пытались отозвать Петроград для разборок в стиле «кто есть кто». Но, видимо, этот авантюрист своим звериным чутьем понял, что ничем хорошим это для него не кончится, и закусил у дела. Далее был месяц зигзагообразных метаний по Южной Украине, наполненный безудержными грабежами и бессудными расстрелами. И закончился тот кровавый путь в Одессе провозглашением Одесской Советской Республики, без большевиков и комиссаров. И тут же случился безудержный грабеж местных буржуазных элементов. Куда же без него? Сначала контрибуция в 10 миллионов рублей, а когда собрать удалось только 2 миллиона, то последовало всеобщее изъятие ценностей и денежных средств, даже если предназначались они на выплату зарплаты рабочим. Единственное положительное отличие от основного потока заключается только в том, что к данному моменту Муравьев полностью оторвался от центральных властей в Петрограде, проклиная их на все корки, а это значит, что его грязные похождения уже не пачкают светлый облик советской власти. Дальше на запад от Одесской республики имеет место Румынское королевство, под натиском астро-венгров и болгар, потерявшее две трети собственных территорий, но не утратившее аппетита к чужим землям. В настоящий момент потомки цыган, то есть римлян, заключили перемирие с центральными державами, вполне, как им казалось, удачно прикормали Бессарабию, и а теперь им хотелось Одессы. Муравьев с цыганами воевал, и довольно успешно, нанеся им несколько поражений и выбив за линию Днестра. Австро-Венгрии в этом мире на российскую территорию не лезут, поэтому господин авантюрист-бонапартист гонял прирожденных конокрадов по Бессарабии, как хотел. Румынская армия оказалась настолько никчемной, что ее смогло драть и в хвост и в гриву полубандитское формирование численностью в несколько тысяч штыков. Вопрос у муравьевских башибузуков уже был встал о Кишиневе, и тамошняя буржуазия по этому поводу уже пребывала в превеликой панике. Но 2 марта неожиданно для всех сторонних наблюдателей дивизия Неверовского снялась с позиций в Киеве, передав их полностью сформированному корпусу Красной Гвардии под командованием прапорщика силы Мищенко. А потом герои Бородина сели в эшелоны и в сопровождении уполномоченных от центральных петроградских властей двинулись в южном направлении на Одессу. По ходу движения части моей армии ликвидировали на станциях и городках вдоль железнодорожного пути бандитов разной степени отмороженности – осевших там в послереволюционное время, после чего товарищи из центра имели возможность установить в тех местах самую правильную советскую власть. В дальнейшем, по прибытии на театр военных действий, это соединение должно развернуться фронтом на запад против Румынии. На данный момент я просто не знаю, выгоню ли я много понимающих о себе мамалыжников за линию Пруза, и на этом закончу разбор полетов или полностью ликвидирую их никчемное цыганское государство. Пока Неверовский по железной дороге двигался на юг, в мире 41 -го года года, освобожденной Белостокской зоне, формировалось еще одно соединение, командиром которого я назначил героя обороны Брестской крепости майора Гаврилова. Соединение формата «бригада-дивизия» является потолком этого человека как по харизме, так и по тактическим талантам. Бойцы и командный состав в этом соединении обкатаны не только несколькими первыми днями войны, но и достаточно упорным и вязким сражением за Белостокскую освобожденную зону. Оно, это сражение, идет своим чередом, но, кажется, основной накал боев уже спал. Германское командование с сгоряча укусило моего ядовитого железного ежика широко открытым ртом, будто это было мягкое соединение РКК с низкой боеготовностью, и теперь от изумления не может вымолнить и слово. Потери зашкаливают, а результат откровенно нулевой. Никакого сравнения с ситуацией месячной давности, когда красноармейцы окруженцы мелкими группами бродили по лесам голодные почти без патронов и без связи с командованием, а доблестные дойчих-зальдатаны охотились на них, как на кроликов. Сейчас ничего подобного нет и в помине. Составные части моей армии хорошо вооружены, снабжены боеприпасами и продовольствием, а управление ими осуществляется через горизонтальные и вертикальные связи внутри воинского единства. Оборона вязкая и упругая, как смола, а подразделения, проходящие обучение по программе егерской подготовки, углубляются далеко во вражеский тыл и наносят жалящие удары на коммуникациях, чему способствуют образцы вооружений 1976 года, первым делом начавшие поступать именно на вооружение войск за фронтовой армией генерала Карпушева. РПГ-2 и РПО «Рысь» производят неизгладимые впечатления как на советских бойцов, так и на их германских оппонентов. Четыре литра огнесмеси, влетевшей под тент забитого пехоты армейского грузовика, для бойцов и командиров, побывавших в германских лагерях для военнопленных, подобны эффекту пролитого на душу бальзама. Такое же впечатление производит случай, когда крепколобый штук, который из сорокопятки можно подбить только в упор, вдруг встает замертво, а потом взрывается, словив под маску пушки реактивную кумулятивную гранату. Неплохое впечатление на бойцов производит и единый пулемет Калашникова. Он и полегче пехотного дегтяря, без примкнутой коробки У ПК и диска УДП. И прицельная дальность у него больше, и металлическую ленту после боя набивать патронами легче, чем диск. Впрочем, к имеющимся в наличии пехотным пулеметом Дегтярева оттуда же из 1976 года прибыли приемники для ленточного питания, которые при необходимости устанавливаются вместо диска. Поступили на вооружение за фронтовой армией и пистолеты пулемета Судаева. С автоматическим оружием ближнего боя в Красной Армии на данный момент откровенно плохо. Пистолет-пулемет Дегтярева был выпущен в весьма ограниченной серией для НКВД и погранвойск, а массовое производство знаменитого ППШ еще не начиналось, поэтому ППС-43 восприняли на ура. Бригада майора Гаврилова состояла из шести отдельных батальонов, способных действовать как автономно, так и в взаимодействии с соседями и под общим руководством. В состав батальона входили четыре пеших стрелковых роты, одна мотострелковая рота на БТР-152, 9 машин, одна танковая рота на ПТ-76, тоже 9 машин. И один кавалерийский эскадрон, считающийся разведывательным. Посмотришь взглядом командира нашего времени, вроде бы ничего особенного, а для восемнадцатого года эта крутизна невероятная, даже в сравнении с куда более упорядоченными временами до царя. Раздав стрелковые подразделения по два единых пулемета Калашникова на отделение, я понял, что потребности в огневом поражении на дальней дистанции закрыты полностью, поэтому нет необходимости вооружать остальных бойцов трехлинейными винтовками, и в то же время следует значительно нарастить огневую мощь на коротких дистанциях. Так появилась структура стрелкового отделения из восьми бойцов и одного сержанта, При двух пулеметах, одной снайперской винтовке, одном гранатомете или РПО, а также шести ППС-43, предназначенных для вторых номеров пулеметчиков, снайперов и пары гранатометчиков, а также для командира отделений. Кавалерийские подразделения вооружены аналогично стрелковым, только у них вместо обозных телег германские трофеи, для перевозки необходимых припасов имелись вьючные лошади монгольской породы. По своему опыту знаю, что кавалерия со своими четырьмя копытами с легкостью пройдет там, куда на колесах даже не сунешься. К тому времени, когда бригада Гаврилова была сформирована и получила приказ к выступлению, Неверовский, двигавшийся в своих эшелонах без особой спешки, с остановками у каждого столба, но все-таки в несколько раз быстрее пешего марша, успел прибыть на узловую станцию Рауховка, что всего в 75 километрах от Одессы. Местные левые сэровские легком мои бродинцы привели к общему знаменателю, то есть повесили с тем же равнодушным спокойствием, что и разных самостийных атаманов, грицанов таврических. Не должны жить те люди, что не подчиняются центральным властям в Петрограде. И оказать сопротивление подразделениям героев Бородина местные бабуины не имели никакой возможности, потому что впереди головного эшелона двигался бронепоезд «Красный арсенал», до расслабления прямой кишки, пугая разную неискушенную публику жерлами трехдюймовых орудий в башнях и угловатой тяжестью броневагонов. Еще третьего числа Муравьев догадался, что Неверовский, снявший с пункта временной дислокации в Киеве, идет на юг как раз по его душу и запаниковал начав отзывать части подчиненной ему армии с фронтов против румын на защиту Одессы. А может и не на защиту, а чтобы в порядке отступить на Николаев Херсон и далее в Крым, где ныне тоже творился ужасный бардак, а потому имелась возможность организовать еще одну рельсовую республику, значительно лучше пригодную, пригодную к обороне, чем Одесса. Но в Рауховке эшелона дивизии Неверовского остановились и приступили к выгрузке и формированию походных колонн. В задачу героев Бродина входило выпроваживание с российской земли изрядно загостившихся любителей мамалыги, которые весьма приободрились после того, как их оставили в покое муравьевские Башибузуки. Порядок же в Одессе Маме станут наводить бойцы майора Гаврилова. Как раз у них имеется вполне сформировавшееся восприятие правильной советской власти. И вот бригада майора Гаврилова по шести дорогам, а их там ровно столько, через порталы по батальонам входит в Одессу со всех четырех, то есть трех сторон, потому что с четвертой стороны у этого города Черное море. Разведчики отдали своих лошадок коноводам и теперь идут пешком, внимательно оглядываясь по сторонам. Чуть позади них, лязгая гусеницами по брусчатке, внушая трепет случайным наблюдателям, углом вперед движется взвод танков ПТ-76, за которым шуршат шинами БТР-152, и только позади них, в походных колоннах, движется пехота. И все это осенено трепещущими на сыром черноворском ветру алыми знаменами. Не обломки былого мира идут, сами не знающие, кто они теперь есть, не хахлые самостищики, не бандиты какие-нибудь и не румыны, а представители законной советской власти. И вместе со мной тут, на БТРе, оборудованном как командирская машина, представляющей эту самую власть, товарищ Михаил Фрунзе, о котором у меня сложилось очень хорошее впечатление, как о очень человечном человеке, военном гении, просто самородке из народа. Также при мне Нестор Махно, куда же без него, и его верная сподвижница Мария Никифорова, заделавшаяся поклонницей нашей Ники-Кобры. Неплохие оказались люди при ближайшем рассмотрении, могут пригодиться в какой-нибудь непредвиденной ситуации. Из окон на это представление настороженно смотрят встревоженные горожане. После двух недель господства в их городе безумных рельсионных бабуинов, им бы сейчас и румыны, и с австро-венграми показались освободителями. В основном потоке так и было. Местных обывателей пугают красные знамена, и в то же время обнадеживает подтянутый молдцеватый вид моих бойцов, их однообразная, а не кто во что горазд экипировка. Кроме того, и внушает почтение количества и однообразие бронетехники. У местной Красной Гвардии и контроляционеров она обычно сбору пососенки. А также обилие явно автоматического оружия, также никому пока неизвестного в этом мире. Уж пулемет Калашникова с принкнутой патронной коробкой и свисающим с другой стороны кончиком ленты ни с чем не перепутаешь. И примерно те же чувства, но с обратным знаком, испытывают муравьевские боевики. Дотянулся, мол, проклятый Сталин из далекого Петрограда железной рукой, прислал жестоких опричников лить рельсионную кровушку, и деваться теперь некуда. Загнали тут, в этой Одессе, как крыс в угол, так что ни туда, ни сюда. Тут надо сказать, что прямое железнодорожное сообщение Одессы с Николаевым вдоль берега Черного моря отсутствует. Добираться нужно все через ту же станцию Рауховка, которую нынче оседлал численно превосходящий противник, как минимум при одном бронепоезде. А воевать с подвижниками Равьева предпочитали против врага, который в два-три раза уступает им числом, дезорганизован, тугодумен и растерян. А тут без вариантов. Еще на подходе раскатают из пушек, которых у сталинских опричников, как у дурака-махорки, потом покрошат из пулеметов и добьют штыковым ударом. Так что стянуть своих башбузуков в Одессу муравьев смог, а дальше никуда. Надо вылезать из вагонов и топать пешком, по раскисшим от дождей проселком в сторону Николаева. Для армии, привыкшей молниеносно перемещаться по железным дорогам в соответствии с выдуманной самим муравьевым тактикой эшелонной войны, сие выглядит как изощренная форма самоубийства. Тут, если не каждый первый, то каждый второй воспринимает эту армию как сборище грабителей и беспредельщиков. А потому сопротивляться ее пешему маршу будут все и в первую очередь местные отряды самообороны, организованные вернувшимися по хатам фронтовиками. Какого-то определенного политического окраса эти отряды не имеют, и по ходу смуты ситуативно присоединяются к той стороне, которая, как им кажется, защищает их селянские интересы. Сейчас, после третьего съезда советов, это большевики, признавшие фактический передел земли на местах и до поры до времени оставившие село в покое. А вот левые эсеры, которые хотели все у всех отнять и начать делить заново при своем участии, сейчас местным гречкосеем лютые враги, поэтому и стрелять не будут из-под каждого куста из-за любой хаты. Как доложила мне энергоболочка, в основном потоке примерно так и произошло. Только вместо моих войск армию Муравьева зажали в угол численно превосходящие австрийцы с румынами. Сам он, когда поражение стало уже очевидным, сбежал и через некоторое время объявился в Москве. А его армия бесследно рассосалась, то есть самодемобилизовалась, где-то на просторах юга Украины. Правда, некоторые источники говорят, что этого ценного кадра вызвали к себе Ленин и Троцкий, чтобы назначить его на новый и очень важный пост. Но все это вранье. Потому что, сбежав из Одессы, он почти три месяца болтался без дела и даже успел посидеть в ЧК по подозрению в связи с анархистами, пока, по указанию Троцкого, его не направили к главнокомандующим на свежеобразовавшийся фронт борьбы с белочехами. А уже там этот авантюрист не удержался от участия в левой эссерском мятеже, благополучно все просрал и был застрелен при попытке ареста, при том, что его действия вызвали развал фронта и захват белыми Казани. Исправлять ситуацию за своим протеже тогда явился сам месье Троцкий. Впрочем, это была уже совсем другая история, потому что здесь ничего подобного и близко не намечается. В силу всех этих причин подавляющая часть воинства Муравьева воевать не хотела в принципе. Тем более, что ходили про товарища Серегина, то есть про меня, такие слухи, что если начать упорствовать и огрызаться, то живым не уйдет ни один человек. Как было с корниловцами, где те полегли все до единого. А если поднять руки и сдастся, то ничего особо страшного не произойдет. Мол, тех, кто попал в такую ситуацию по неразумию или воле обстоятельств, я особо сильно не караю и толпами не расстреливаю. Кроме того, значительная часть этой публики планировала, пока все не благоустроится, мирно перейти на нелегальное положение, а потом постараться незаметно покинуть Одессу, не привлекая лишнего внимания. Так что не успел самодельный русский Бонапарт оглянуться, как остался лишь при трехстах штыках наиболее преданных ему людей, а все остальные вдруг куда-то делись. И в этом его отличие от настоящего Наполеона, которого армия обожала до исступления, что и было главной причиной его побед в те времена, когда солдаты его противников воевали из-под палки. Окопалась эта банда в бывшей генерал-губернаторской резиденции, иначе еще именуемой Воронцовским дворцом. Выстроено это здание было фактически на месте бывшей турецкой крепости хаджибей и занимало господствующее положение над прибрежной полосой. В качестве последнего аргумента у Муравьева в запасе имелись четыре трехдюймовых орудия – Два из них располагались у фасадной части дворца и были обращены в сторону Приморского бульвара, а два других смотрели на Приморскую улицу, вдоль которой, по мнению непризнанного военного гения, и развернется наше наступление. Также в качестве аргумента для ближней самообороны в окнах второго этажа, обращенных на все четыре стороны, последние защитники Одесской республики выставили пулеметы «Максим». Конечно, имея двенадцатикратное превосходство в трехдюймовых артиллерийских стволах, бронетехнику и хорошо подготовленных бойцов, я бы мог устроить правильный штурм дворца, изрядно расковыряв его артиллерийским огнем и с гарантией поубивав всех непримиримых отморозков. Но так как при этом от шальных трехдюймовых снарядов и летающих повсюду пуль могло погибнуть изрядное количество мирных одесситов, Я махнул на всю рукой, открыл портал и вызвал под серые небеса этого мира, находящийся в готовности Каракурт в полицейском обвисе. Боевики, укрепившиеся в отдельно стоящем здании, отличная цель для его парализующих депрессионных излучателей. Один выстрел и все кончено, при том, что никто даже не будет поцарапан.